Глава 15. Машина направлялась в Раменки. Крушков сидел сосредоточенный и мрачный, понимая важность сегодняшнего задержания. Вейдеман, как обычно, невозмутим. Но Гордеев явно волновался, часто поглядывал на часы. Сидевший впереди Дронга барабанил пальцами по коленям, словно выстукивал какие-то ритмы. Он тоже волновался, и эти механические движения его несколько успокаивали. После Винницкой впереди будет посёлок. Не заезжая туда, нужно свернуть налево, пояснил Дронга. Кружков кивнул. Эта часть города была освещена значительно хуже, чем центр. На Мечуринском проспекте было светло, но когда они выехали на Винницкую, стало ясно, что они на окраине города. Они осторожно подъехали к указанному Дронга месту. Через несколько минут он сделал кружку, знак остановиться. Отсюда пойдём пешком, распорядился Дронга. Ты леони сидишь в машине и никуда не выходишь. Если кто-нибудь на тебя нападёт, разрешаю стрелять. Только сначала узнай, кто это. Что вы такое говорите? возразил Гордей. Мы же договорились. На всякий случай. Если нас убьют всех троих. Но это гипотетический вариант, самый крайний. И трое мужчин зашагали по направлению к дому. Часы показывали 1 час ночи. Надеюсь, он дома. шёпотом произнёс Гордейев. Они подошли к одиноко стоящему домику, к которому примыкали густые заросли кустарника. Отсюда шла дорога к посёлку. Из этого дома можно было выйти незамеченным. Эдгар, обойди дом сзади, приказал Дронга. И будь осторожен. Ведьминыс достала оружие и пошла к обегать дом. Не могу понять, как вы меня убедили, в сердцах произнёс Гордейев, выжимая в руках пистолет. нужно было вызвать милицию, а не устраивать самодеятельность. Извините меня, но я только сейчас понял, как неправильно поступил. Вы поступили правильно, шопот ответил Дронга. Если бы на дороге появилось несколько машин, их бы сразу увидели из окна. Он специально выбрал для себя такое место. Сотрудники милиции не успели бы войти в дом, как он ушёл бы в посёлок. И тогда ещё и свищи. Осторожно, пригнулся Гордеев. Кажется, из дома кто-то вышел. Они спрятались за деревьями. Из дома вышел незнакомец среднего роста в расстёгнутой светлой рубашке и тёмных брюках. Он посмотрел на дорогу и ничего не увидев вернулся в дом. Там ещё кто-то есть, прошептал Ведыманис. Может, их трое или четверо, или даже больше. Не может, убеждённо сказал Тронга. Там сам викинг, а он обычно никому не доверяет. Значит, в доме ещё один или двое. О большему числу людей он бы не стал доверять. Это не в его правилах и не в его интересах. Давайте подойдём поближе, только осторожно. А если в доме собака? спросил Гордеев. Он не станет держать собаку. Снова возразил Дронга от её шума, а он этого не любит. Зачем ему собака? Но на всякий случай не исключайте и такой вариант. Они продвинулись ещё ближе. Дронга оглядел себя: костюм, галстук, дорогая обувь, светлый плащ. Наделса для выхода в город или за сады. Но ничего не поделаешь. Дронго снял плащ, и повесил его на деревье, развязал галстук. Надеюсь, прокуратура оплатит мне стоимость костюма. Пробормотал он, падая в грязь и передвигаясь ползком. До дома было метров 30. Он сделал знак ордееву, чтобы тот оставался на месте. 30 метров показались Дронго 3 километрами. Ползти было тяжело, неприятно. Дважды он отыкался на стекло и колючки. порезал руку, так что едва не вскрикнул. Весь перепачкавшись грязью, он дополз до дома. Прислушался. Изнутри доносились приглушённые голоса. Кажется, двое. Значит, всё верно. Кроме викинга, в доме, видимо, был хозяин, который обеспечил гостю надёжное убежище. Странно всё-таки, что викинг не уехал из Москвы, а даже сделал пластическую операцию. Отрешённо подумал Дронга, чуть отдышавшись. Ведь он не глупый, должен понимать, насколько это опасно. и тем не менее ходит по клубам, барам, ресторанам, принимает заказы на убийство. Почему он так уверен в своей безнаказанности? Полагает, что все считают его мертвым? Каким образом милиция могла закрыть его дело, не проверив, действительно ли он умер? Ведь викинг не просто бандит, это садист и психопат. И тем не менее, в информационном центре МВД сочли возможным вычеркнуть его из списков, как погибшего, даже после его побега из тюрьмы. Бронго приподнял голову. Сейчас нельзя рисковать. И хотя за домом находится Вайдаманис, нужно сделать так, чтобы викинг не успел сбежать или применить оружие. Он осторожно заглянул в комнату. И никого нет. Голоса доносятся из соседнего помещения. Он дронго почувствовал, что пот заливает ему глаза. Достав платок, он вытер лицо. Потом взглянул на платок. Он совсем забыл про свои грязные руки. Кажется, он растёр грязь по лицу, но сейчас не время думать о том, как он выглядит. Странно, что Викинг не выставил охрану. Ох, как странно. Или он так уверен в себе. Он пополз к следующему окну. Оно было слегка приоткрыто. Он Дронга сделал гордый уznak рукой, чтобы он ждал, и приоткрыл окно побольше. Голоса стали громче. Очевидно, говорившие были совсем рядом. Он Дронга приоткрыл внешнюю раму, стараясь не шуметь, затем внутреннюю. Не очень большое окно, но при желании влезть можно. Подумал он, глядя на открывшийся проём. Придётся потянуться и продемонстрировать чудеса акробатики. С моей комплекцией это трудновато, но другого выхода, похоже, нет. Он на руках подтянулся к окну, осторожно перенёс тело на подоконник. Теперь главное не шуметь. Мол дронг немного отдышался. Если сейчас в комнату войдёт викинг с оружием в руках, он меня просто расстреляет. Я даже не успею достать пистолет, лихорадочно размышлял он. Нужно действовать быстрее. Он начал мягко сползать на пол, лишь бы его не услышали. Одна половица предательски скрипнула, и он замер. Но голоса за стеной не умолкали, и он продолжил своё движение на пол. Неожиданно он уловил чей-то взгляд и едва не свалился. Обернувшись, он видел чёрного кота, смотревшего на незнакомца вместо собаки. Под мулдронгом и убрал наконец ноги с подоконника. Он лежал на полу и тяжело дышал. Кот молча рассматривал неожиданного гостя. Хорошо, что ты не замяукал, прошептал Дронга. Он поднялся на ноги, и кот отступил, а затем мягко убежал в другую комнату. Надеюсь, он не умеет разговаривать, подумал Дронга, доставая оружие. Теперь всё зависело только от него. Если он застанет обоих собеседников в расплох, у него появится шанс не открывать стрельбу. Но если викинг потянется за оружием, придётся стрелять. Онтранга не знал, что лучше. Он всё время помнил о детях Арзуманяна и был убеждён, что этот страшный убийца не должен ходить по земле. Но с другой стороны, ему поверил Гордиев. И стрелять в бандита, даже очень опасного, без веских причин он не имел права. А если викинг не захочет сдаться? Оннга закрыл глаза. В жизни каждого мужчины бывает час испытаний. Сегодня он настал для него. Струсить, отступить, уйти в сторону в этот момент? Значит, потерять себя. Раз и навсегда. Он проверил оружие. «Пусть только шевельнутся», — зло подумал Дронго и, рванув дверь, ворвался в комнату. «Сидеть!» — крикнул он, сидевшим за столом. «Сидеть и не двигаться!» Он не ошибся. Рядом с викингом находился выходивший из дома хозяин. Открыв рот, он испуган и замер. На викинга появление Дронго произвело меньшее впечатление. Он только усмехнулся. Нашли, значит. Я когда тебя в клубе увидел, сразу понял, что ты настырный. Нашёл, значит. А Олег сдал или кто-то из его баб? А может, Машка проговорилась? Не двигайся. Предупредил его дронго: "Если шевельнёшься, я тебя пристрелю, сразу, без раздумий". Он подошёл к окну, ударом кулака вышиб стекло и не оборачиваясь крикнул Гордееву: "Можете входить". Не один приехал, одобрительно сказал Викинг. Значит, ты ещё и осторожный. Сиди спокойно, гнида. Зло перебил его дронга. Теперь тебе обеспечен пожизненный срок. Больше ты по клубам ездить не будешь, и девочек у тебя не будет. А разве что кто-то из сокамерников жалится и переспит с тобой. Это было неслыханным оскорблением, но викинг только усмехнулся. Он видел, как в нервничает дронга и понимал, что тот может начать стрелять не раздумывая, а ему хотелось жить. Доракты эксперт Хельдвиг Викинг. Я тебя тоже узнал. Тебя ведь называют по имени какой-то птички? Я специально узнавал. Дерьмом питается твоя птица, фекалиями. Вот какая кличка у тебя. Дронго улыбнулся. Подобная попытка вывести его из себя была наивной. Да нет, возразил он. Хорошая птица, питается насекомыми, природу сохраняет, умеет имитировать голоса других птиц. А самое главное никого не боится. Не птиц, не зверей. Вот такая у меня кличка. А в дверь постучали. Он громко подошёл к двери, и открыл замок. В комнату вошёл тяжело дышавший Гордеев. Очевидно, он всё-таки боялся за Дронга. Вот и наш бандит. Показал Дронга на сидевшего за столом викинга. Можете его арестовать и сделайте так, чтобы он никогда больше не ходил на воле. Никогда в своей грязной жизни, иначе я его найду и убью. Не пугай находился викинг. Я ведь снова могу сбежать и тогда найду тебя. Не дай тебе бог. Устал ответил Дронга. Если сбежишь ещё раз, ты можешь считать себя покойником, и я тебя вычислю и убью, как собаку застрелю бешеную, чтобы ты не кусала окружающих. Угрожаешь? Ага. Прямо преследователи прокуратуры. Ты уже один раз сбежал. На твой век хватит. Викинг смотрел ему в глаза. Это был сильный человек. Онмех сдерживать свои эмоции, но ну, было очевидно, что и он нервничает. Не мог простить себе, что так глупо подставился. После происшествия в клубе он обязан был понять, что кто-то может его сдать, либо сутенёр, либо нопарник, либо бывшая знакомая. Но он понаделся на удачу и приехал сюда. И вот результат. Это ты организовал нападение на машину Разуманяна. Антонига смотрел на сидевшего перед ним бандита и думал: Как трудно удержаться от соблазна убить его прямо на месте. Викинг пожал плечами. Недовольно ответил. Ты не следователь, я с тобой говорить не обязан. Это ты всё устроил, продолжал Дронга, извиняющимся оттенок в голосом. Это ты вместе с Карликом ждал в засаде машину Рузманяна. Это ты договорился с его телохранителем, чтобы всё сделать наверняка. Но когда увидел в машине детей, понял, что твой план провалился. Нельзя было стрелять. но ты понял другое. У телохранителя больше не будет повода отсутствовать, и тебе пришлось выбирать. Поэтому ты приказал карлику стрелять и сам открыл огонь, хотя видел, что в машине дети. Ты не собака, викинг, ты мерзкая тварь, которую нужно давить. И какой ты к чёрту викинг? Викинги были смелыми людьми, а ты дрянь трусливая, в детей стрелял. Не нужно ему ничего объяснять. Прервал его Гордей. Поняв, что дронго заводится и что дальше остановить его будет трудно. Гордеев достал наручники и собирался подойти к Уикингу, когда сидевший рядом с ним второй бандит неожиданно метнулся к небольшому столику, стоявшему рядом с их столом. Дронго не мог стрелять, так как его закрывал Гордеев. Но в этот момент раздался выстрел из окна, и бандит, схватившись за руку, упал на пол, крича от боли. Все обернулись. За окном стоял Эдгар Ведеманис. Он прострелил бандиту правую руку. Не обращая внимания на раненого, Гордейев шагнул к викингу, протягивая наручники. Руки. Срок потребовал следователь. Викинг взглянул на Дронга. У того в руках был пистолет. С такого расстояния он не промахнётся. За окном стоял Видеманис, тоже с оружием. До него было не больше 5 м. Викинг понял, что если он сделает хоть одно движение, его расстреляют с двух сторон. Не задумываясь, и он скрестил руки за спиной. Гордеев быстро надел на него наручники, затем посмотрел на второго бандита. Тот продолжал кричать. Подойдя к столику, Гордеев забрал лежавший под салфеткой пистолет. "Не ори", сказал следователь. "Сейчас вызову тебе скорую помощь". Подойдя к телефону, он начал набирать номер. На дронгу указал ведоманесу на викинга. "Держи этого гада на мушке". Затем подошёл к раненому. Ранение было неприятное. Очевидно, пуля раздробила кость, что вызвала сильную боль. Не нужно было дёргаться, резко произнёс Дронга, перевязывая бандиту руку. Нужно было остановить кровотечение. Тот продолжал кричать и ругаться матом. Дронга поморщился. Он никак не мог привыкнуть к этой лексике. Сейчас приедет скорая, сказал Гордеев. Потерпи немного. Викинг сел в кресло и ухмыляясь взглянул на Дронга. Почему он так спокоен? в который раз подумал Дронга. Почему он ничего не боится? Неужели он полагает, что сумеет снова сбежать? При его статьях 10 лет назад его бы расстреляли не задумываясь, а сейчас он будет жить ещё лет 30-40, но в тюрьме. С его статьями из тюрьмы не выходят. Почему в тюрьме люди живут дольше? Может, стресс заставляет мобилизовать силы? Жаль, что он не потянулся за оружием. Насколько я знаю Вайдыманиса, он переживает не меньше моего. Он подверника выстрелил не в руку, а в живот, чтобы умер захлёбываясь кровью. Где тебе делали пластическую операцию? спросил Гордеев, разглядывая викинга. Тот отвернулся, явно показывая, что не желает разговаривать. Ты нам всё расскажешь, сказал следователь. И учти, карлик уже даёт показания, а на этот раз ты из тьмы не выйдешь. Викинг снова промолчал, но тень усмешки вновь скользнула по его лицу. Он долго шагнул к нему. Я хочу, чтобы ты знал, прежде чем мы с тобой расстанемся. Я дал слово старшему следователю Гордееву, только по этому ты сейчас жив. И если бы я приехал один, ты бы уже был трупом. И я сделаю всё, чтобы в тюрьме, где ты будешь сидеть, узнали о твоих подвигах. Чтобы все знали, что ты мразь и бандит, стреляешь в детей, если тебе нужно получить деньги за убийство их отца. Чтобы все знали, с кем они будут сидеть. Тебя все будут презирать и ненавидеть. Всегда. Везде. На все оставшиеся годы. И еще я жалею, что все-таки не добил тебя. Не должен ты дышать с нами одним воздухом. Не имеешь права, викинг. Если бы у тебя не были связаны руки, я бы дал тебе по морде. В комнату вошел Вейдеманис. Он строго посмотрел на викинга и на стонущего бандита. Протянул Дронго его плащ. За окном, взрывая ночную тишину, раздались сирены скорой помощи и милиции. «Вот и все», — сказал Гордеев. «Мы закончили это расследование». Дронго отвернулся, убирая оружие. Он был весь в грязи, уставший и опустошенный. Не глядя больше на Викинга, он вышел из комнаты. «Все закончено», — подумал он, не зная, что самое страшное его ждет впереди.